Грустила глуховатая сопрано Скарлетт, и Фенни, приподнявшись с кресла, крикнула слабым, сдавленным голосом «Спойте что-нибудь другое». Музыка оборвалась. Скарлетт растерянно умолкла. Затем поспешно заиграла вступление к серым мундирам, но, вспомнив, как трагичен конец этой песни, совсем смешалась и взяла неверный аккорд.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 О чем думает генерал, позволяя Янке продвинуться на восемнадцать миль вглубь Джорджии? Горы — это природная, естественная крепость. Вот и доктор Мид так говорил. Почему же старина Джо не задержал противника там? Войска Джонстона оказали отчаянное сопротивление у Резеки,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 Но чаще солнечная долина казалась совсем безлюдной и заброшенной. Лишь палимые солнцем посевы одиноко стояли на полях. Снова обойденный с флангов под Калхоуном, Джонстон отступил к Адайрсвиллу, где завязалась жаркая перестрелка. Оттуда к асвилу и затем дальше к югу к Артерсвиллу.